Елена в одной из подней рубахи сжалась на лавке, обхватив руками колени. В очаге потрескивал огонь, за окном повисла темнота. Было тихо, так тихо, словно никого в целом свете не осталось, словно за толстыми каменными стенами царила лишь непроглядная ночь. Мысли будто оцепенели. Следовало принять решение, но где набраться сил и смелости это сделать? Да и можно ли решать за другого человека? Кто ей дал такое право? И сумеет ли она потом жить, зная, что распорядилась по своему хотению чужой судьбой?» Девушка запустила руки в волосы и уткнулась лбом в коленки. Сколько она сидела так, слушая потрескивание дров в очаге, хранители ведают. Но когда в дверь постучали, клёна мгновенно вскинулась. Мара стояла на пороге и смотрела вопросительно — Она знала, какое решение будет принято. Знала. И пришла лишь за тем, чтобы услышать его, а взамен попросить о какой-то ответной услуге. «Ну что?» — тихо спросила волчица. «Отважилась?» Хозяйка покойчика кивнула. «Да». «Умница! Одевайся! Идем!» Лена зябко обхватила себя за плечи и спросила, переступая босыми ногами на студеном полу, «Куда?» «В лекарскую! Куда же еще?» — удивилась ходящая. — Да не топчись ты -то на месте, времени мало. Волчица прислушивалась к чему-то, что не улавливал слух собеседницы и выглядела до крайности обеспокоенной. — Зачем в лекарскую? — спросила Клена. У Мары лопнуло терпение, она зашипела. — Что ты словно вареная? — Собирайся! — Я никуда не пойду, — ответила девушка и даже сделала несколько шагов назад. Вытянутые, приподнятые к вискам глаза волчицы наполнились изумлением. «Ты не хочешь, чтобы он поправился?» — насмешливо спросила ходящая. Клена не стала врать, тихо ответила. «Хочу. Больше всего на свете. Но если попытаешься его обратить, все расскажу обережникам». Мара фыркнула и смерила собеседницу с нисходительным, притворно-ласковым взглядом. Так иная мать смотрит при гостях на любимое расшалившееся чада Вроде бы просит душа розгами паршивца выдрать, а при людях не сорвешься. Так и оборотница. Смотрела на клёну словно ждала, что та вот-вот перестанет ломаться, отринет доводы разума и послушается голоса сердца. «Ты хоть подумай, дуреха!» Терпеливо, но с проскальзывающим в голосе гневом заговорила волкалачка. На что обрекаешь мужика? Еще по осени он на двух ногах ходил, Двумя глазами глядел, двумя ушами слышал, Двумя руками меч держал, А новую весну встретит немощным калекой. Уходи. Клен указала докучливой гости на дверь. Он родился человеком, человеком и умрет. Это не ты и не я так решили, а жизнь распорядилась. Ты — волчица, он — людского племени. И ходящим не станет, умрет ли, выживет ли, но будет так, как хранители ему уредили Не ты и не я — хранители. Поняла? Ходящая на удивление смягчилась, звериный огонек в глазах погас, и даже черты лица сделали смелее. «Ну, хватит», — сказала она, — раскричалась. Не умрёт. А коли умрёт, так уж всяко не завтра. Как ты решила, так пускай и случится, тебе с этим жить. И не проронив больше ни слова, Мара вышла. Хлопнула дверь. Клена осталась одна. Трясясь, словно в лихорадке, она упала на лавку, накрылась с головой одеялом и ещё долго-долго лежала без сна, думая о том, что ей и вправду придётся жить со своим решением. Она пыталась осмыслить, какие чувства, будет в ней это осознание. И, наконец, поняла. Горечь, страх, беспомощность. Много чего еще, но не сожаление. Мар вышла в пустой коридор и постояла в полумраке, раздраженно притоптывая. А ведь казалось, что получится. Девчонка сопливая совсем, в той самой поре, когда за любовь ничего не жалко. Ни чести, ни совести, ни здоровья, ни сил потому что первая она, любовь эта, от оттого кажется единственной на всю оставшуюся жизнь. И не верится в этот миг глупым, что первые любви на полушка, потому что хоть горит она чисто да ярко, но зато сгорает быстро и всегда дотла. Впрочем, с кленой вышло иначе. Волчица уже достигла всхода, когда от темной стены отделилась быстрая тень, и кто-то ухватил ходящую закосу, стискивая волосы на затылке железным хватом. «Ну, рассказывай, краса наглядная куда девку зазывала?» Ее рывком развернула к говорившему. Мара зашипела, вцепилась обидчику в запястье. Голос главы цитадели она узнала, только не успела понять, как человек настиг ее незамеченным, ведь не учуяла даже. Казалось, будто кто-то идет следом, однако сколько не ни озиралась, ничего не углядела. «Ай!» — дернулась оборотница, но высвободиться не смогла. Охотник вцепился, словно клещами. «Надо тебя, как браться в каземате закрыть», — сказал Клесх. «Надо, закрой!» Он потащил ее прочь, немало не беспокоясь о том, что причиняет боль. Волчица бежала, выгнувшись, цеплялась за его руки и рычала. В темный покой ее зашвырнули, как щенка. Пролетела от двери едва не до окна. Лишь звериная ловкость позволила устоять на ногах. Вспыхнуло выжигающее глаза голубое сияние. Мара зашипела, закрывая ладонями лицо. Светлая коса растрепалась и почти распалась. Спутанные пряди торчали теперь во все стороны. — Рассказывай, — приказал глава. Ходящая стояла, вжимаясь лопатками в стену, и смотрела затравленно. А Клесх едва не воочию видел, как стремительно мелькают в лисьих глазах быстрые мысли. Она обдумывала, что сказать, как себя повести. И в тот миг, когда ему показалось, будто он уже уловил не то ложь, не то лукавство, Мара вдруг улыбнулась, пригладила волосы и спросила миролюбиво. «Как ты так подкрался, что я не услышала и не учуяла?» Обережник молчал, только взгляд потяжелел. Волчица вздохнула. «Я предложила ей помощь». Девушка всматривалась в лицо главы, надеясь, что он скажет хоть что-то, и у нее будет возможность вслушаться в голос, уловить в нем чувства, злость, недоумение, гнев. То, что позволит правильно повернуть беседу. Но он молчал. «Ничего, стена». «Фебр умрет». «Наконец, — сказала Мара, — или останется калекой, и то, и другое плохо. Он молодой, сильный, зачем рубить на корню? Я предложила его обратить. Тогда те раны, которые мы нанесли, заживут». Ходящая смиренно ждала гнева собеседника и даже была к нему готова, но вопрос охотника заставил ее растеряться. «Что сказала на это Клена?» Волчица хлопнула глазищами. «Отказалась!» Всяким здравым объяснением вопреки, на лице Клесха промелькнуло удовлетворение. Мара с опозданием поняла, зря она таилась и кралась. Он предугадал, что пленница будет строить козни. Наверняка приказал за ней смотреть, приставил кого-то, мало ли людей в цитадере, и у всех глаза. А ее сбивают слишком похожие и резкие запахи, железа, камня, мужского пота, пыли, сырости, иссохшего дерева и дыма. «Я не хотела ему зла», — волколачка затравленно глядела на человека. Он ничего не ответил. Во взгляде не было ни самодовольства, ни насмешки. Мертвая пустошь. «Говорила, нужно выспаться», — сказал, наконец, Клесх. «Вот ложись и спи. Завтра поглядим, на что ты способна». С этими словами он вышел. Мара слышала, как охотник коснулся ладонью двери. Сразу после этого покой сквозь узкие щели озарила короткая вспышка ослепляющего голубого света. Запер. Ноги у пленницы подогнулись, и она с размаху села на голую лавку. Не тронул. Вся жизнь перед глазами промелькнула. Но все-таки досадно, что ничего не получилось, что клёна заупрямилась. Увечья Фебра были страшные, а значит, впереди его ждало весьма плачевное житье. Жалко хотела ведь и вправду спасти а вышло вон как люд пожалуй за такое до костей обгложет